«Аксиома счастья». Автор – Юлия Алексеева. 2021 год. До Нового года осталось всего несколько дней. Однако никакого праздничного настроения не было и в помине. Судорожно собирая свои вещи по квартире, Наташа ругала себя последними словами. «Как так можно?» Снова проспала. Добивая на ходу уже остывший кофе, закинув на завтрак пару овсяных крошек, которые остались от печенек, Каждый раз девушка вспоминала свое обещание правильно питаться. Наташа была рекордсменом по невыполненным обещаниям и не сбывшимся надеждам. Внутренний голос всегда убеждал в том, что как бы все ни было хорошо, этого недостаточно. И у нее никогда не получится ничего достойного внимания. Какой смысл праздновать Новый год, если новая жизнь не приходит, а проблемы, как и лишний вес, превращаются в неприкосновенный запас? Как знать, может, в том счастливом далеко будет так замечательно, что на досуге захочется пробежаться по делам, насущным с улыбкой и даже ностальгией. Наташа перестала давно мечтать. Зачем тратить время попусту? Ежедневно погружаясь в далеко не магический мир цифр, бесконечных таблиц и графиков, она когда-то верила, что программирует свое успешное будущее и безупречную счастливую жизнь. Работа мечты же на самом деле оказалась похлеще одной из самых изощренных китайских пыток – в которой тебе просто капают на мозги, настойчиво, ежедневно, естественно увеличивая объем выделяемой жидкости, чтобы ни в коем случае не успеть обтечь, обсохнуть и найти силы бежать без оглядки, куда глаза глядят. Да и куда бежать? Зачем от обустроенного быта и налаженной жизни нестись в непонятном направлении навстречу ветру? Пусть даже с нереально высокой оплатой за коммунальные услуги, которые, по сути, должны были включать онклюзив, обязательно с ежедневными спа и массажем, Возможность посещения фитнес-клуба также Наташа считала своей привилегией, в которой можно сходить, добить себя эндорфинами, если дотянешь до седьмого пота. Естественно, Наташа не забыла о своей vip карте аптечной сети, в которой стала давно уже почетным покупателем. Последним же аргументом того, что жизнь удалась, стала пятерочка, которая находится в шаговой доступности и часто выручает винишком и отборным шоколадом, но в основном пельмешками по акции 1 плюс 1, да и пакетом кефира. Кисломолочный продукт часто в пустом холодильнике доходил до такой кондиции, что сразу становилась очевидной суть его природы, превращаясь в ту еще брашку на седьмой день простоя с выжившими бактериями, что йогурт попусту часто не выживал по такому соседству. Когда на Наташу накатывала периодически, она каждый раз начинала перечислять, что может себе позволить в своей удавшейся взрослой жизни, чтобы не было мучительно больно за бессмысленную комфортную жизнь. «Я так могу, и вот так могу, и так...» Даже без тиктока Даша могла долго самоутверждаться от собственного могущества и всесилия. Только ни слова о личном. Естественно, с того времени, как в детстве девочка с удовольствием обернувшись в штору, изображала то счастливую невесту, то популярную певицу или актрису, одним словом, диву, мало что изменилось. Только давно уже штор в квартире не было, как и того самого прекрасного принца, который так и недорос до мужчины мечты. Несколько неудачных романов, если случайно интим, После того же бухлишка, который повторялся периодически, можно назвать своим богатым жизненным опытом. Все еще сложится. Свои-то немножко за 30, жизнь только начинается, была уверена Наташа. Только шансов у нее встретить вечную любовь было меньше, чем почтальона, который принесет пенсию. Мерзкие снежинки падали на лицо, раздражая без того сухую кожу. Зима подарила Наташе еще один замечательный подарок – холодовую аллергию. Морда красная – это не только про здоровых мужиков, но и не менее брутальных маленьких девочек. Жертвы этой напасти не могут долго избавиться от жуткого, пекущего румянца, который вряд ли их украшает, но зато точно позволяет выделиться из толпы. Наташа все еще опаздывала, хотя ей больше нравилось думать, что она задерживается. А что, ведь потолок не обвалится, если она явится на пару минут позже или пару-пар. Куда бегут эти счастливые и озабоченные люди с самого утра с большими пакетами? Подумаешь, 29 декабря, и что? Покупать никому ненужные подарки, затариваться продуктами с туалетной бумагой. Новое платье, конечно, идея хорошая, но даже оно не стоит этой массовой истерии. Зачем? Курчала себе под нос Наташа, двигаясь в толпе людей, которые были в предвкушении Нового года. Каждый раз, даже если не было ни секунды свободного времени, молодая женщина не могла отказать себе в удовольствии, чтобы остановиться около дискового магазина. Она знала все самые популярные игрушки. О, новый Котейка Басик в зимней шапочке представлен сразу в трех размерах. Там же зайка Мими обернулась в теплый плед. Мишки-тедики ушли на задний план. Каждый раз на Наташу с витрины смотрели новые непонятные мультяшки, от вида которых у нее зависал мозг. Не хватало никакой фантазии для того, чтобы понять, какой за мультизверь перед тобой. Конечно же, особое место в ее сердце занимали куклы, а их тут было бесчисленное множество. Сегодня Наташа не стала отказывать себе в удовольствии порадовать глаз. Однако из-за предновогодней суеты толпа просто пронесла девушку мимо уголка тайной радости. Наташу и без того все бесило. А тут еще мерзкие людишки не дали закончить свой ежедневный ритуал. Вот только на этот раз рядом с ней глазела на витрину маленькая девочка лет восьми. В красной шапке, с большим меховым помпоном, размером с голову и такого же цвета курточки. Странное, давно забытое чувство, как и воспоминания, нахлынули на Наташу. Она уже и забыла обо всем, но точнее сказать, не хотела вспоминать. Рабочая обстановка никак не располагала к продуктивной деятельности. Хотя Наташа пристально смотрела в экран монитора, пытаясь сосредоточиться на отчете, из головы у нее не выходила та маленькая девочка, которая всколыхнула столько эмоций. Ведь кажется, еще совсем недавно Наташа сама была такой. Тогда было только одно главное желание – стать быстрее взрослой. Коллеги радостно обсуждали совместные планы встречи Нового года, поздравляли друг друга и были в предвкушении веселья. Наташу не звали уже давно присоединиться к компании. О чем с ней можно поговорить, кроме работы? Вечно недовольная, нацеленная на результат, Наталья Олеговна еще умудрялась всем давать советы и рекомендации, хотя ее никто об этом не просил. Молодая женщина и сама была рада провести праздники в тишине за просмотром сериальчика с ведерком клубничного мороженого. Только почему-то стало грустно в этот раз. «Что со мной не так?» – задумалась Наташа, совершенно не ощущая себя частью команды. «Когда я стала такой занудой?» Конечно, она всегда хотела иметь семью, детей, много друзей, большую собаку или жирного рыжего кота и обязательно, чтобы в квартире всегда пахло вкусной едой, желательно даже на лестничной площадке. Ведь сама Наташа в такой же красной шапочке в юном возрасте даже не сомневалась в том, что все это у нее будет. Вот только в итоге лучшими верными друзьями стали гаджеты. Они не критикуют, не предают, хотя периодически подвисают. Отлично, что их легко можно заменить на новых и продвинутых. А реальных друзей, с которыми можно было бы поделиться радостью или позвонить просто так, у нее давно уже не было. Наташа не любила заниматься самокопанием и вспоминать. Тем более, что это все отвлекало от работы. Ведь мы ходим на работу работать, а не дружить. Тем более, что дружить и строить отношения Наташа не умела и не хотела этого делать. С работой проще. Результат можно быстрее ощутить и даже получить вознаграждение в виде денежных знаков. Ожидая всегда критики, насмешек и подвоха, Наташа была уверена, что все ее предадут, подставят и бросят в трудную минуту. Но почему? Встав из стола, Наташа совершенно неожиданно для себя подошла к девчонкам. «Где решили отмечать на этот раз?» – как можно более дружелюбно спросила она. «Да мы еще не решили», – оживленно ответила Полина. – Куда нам, молодым и красивым, так податься, чтобы свести всех своей красотой и лишить сна представителей мужского пола? Все тихонечко захихикали. Учитывая, что Полина была девушка далеко не скромной, веселой и легкой на подъем. Всего можно было ожидать. «Как это куда могут отправиться такие звезды?» Заговорчески в том же ключе поддержала разговор Наташа. «Только на елку конкурировать с самой яркой звездой. Тем более, что там открыли каток». «А что? Отличная идея, Наталья Олеговна!» Поддержала Полина. «Весело будет точно. Проводим хоровод, потанцуем, да и познакомимся с кем-нибудь. Повод отличный!» «А как я эффектно падаю! Ах!» Полина продемонстрировала изящный прокат в стиле розового бегемотика под всеобщий хохот. «Решено!» Всеобщее одобрение было получено. Наташа не ожидала, что оказывается все так просто. Получилось, что это не девчонки не брали ее с собой, а она сама не хотела идти к ним. Наташа решила дать себе самой шанс на новую жизнь, в которой она больше не будет прятаться и сдерживать благородные порывы. «Они тебя там бросят пьяную под елку!» Зазвучал внутренний голос, который всегда способен найти миллион отговорок, чтобы только ничего не делать. «Да, пожалуйста», — не уступила Наташа сомнениям, — «стану новогодним подарочком или сюрпризом». Девушка сама улыбнулась от того, как быстро сошли на нет все противоречия. «Откуда это у меня? Как я стала такой? Ведь я была открытой и, открыто и общительной, верила в чудеса и в то, что когда я вырасту, то стану самой красивой и буду обязательно счастливой». Твердо решив влиться в дружный коллектив, Наташа задумалась о том, что же надеть на праздник. «Ты только посмотри на себя. На кого ты похожа? А девочка еще?» Отозвалось эхом в голове. «Никаких платьев тебе не носить с такой фигурой. Сумочку она захотела. Хм. Вот сама пойдешь работать и покупай себе, что захочешь». «Вот именно, что захочешь». Наташу с какой легкостью она выделила саму суть, а не впала в парализующее состояние, словно от укуса какого-нибудь гада хотя это и была мать. «Выберу себе самое красивое платье, без всяких сомнений, опасений и страха. Будь что будет, да здравствует новая жизнь!» От осознания того, что она больше не позволит мучительным ожиданиям, сомнениям и страху управлять своей жизнью, Наташа расцвела, как майская роза. Да, будет трудно справиться с собой, научиться не критиковать и обесценивать собственные желания и чувства, а порой даже бороться за них и отстаивать. Однако именно сейчас, когда до Нового года осталось всего два дня, Набравшись смелости, девушка решила, что больше никогда не протест себя и вылезет наконец-то из стакана, в который она так долго пряталась от самой жизни. Наташа весело шла с работой по мерзкой грязной жиже, в которую реагенты превратили снег. Раньше бы она стала ныть и возмущаться по поводу того, что творится у нее под ногами. Вот только сегодня Наташа начала новую жизнь, в которой не было места грязи в душе и обновленном сознании. «Так, это хорошо». Дала установку себе милая девушка с сияющими глазами: А что, собственно, хорошего? Так же дело не пойдет надо конкретный по делу, чтобы закрепить результат. Задача была поставлена. Наташа вдруг поняла, что сама является интересным собеседником, который вполне может удивить. Больше всего она обожала анализировать, убивать доводами и логическими умозаключениями, особенно чужие идеи начинания. Тем не менее, самоутверждая за чужой счет, Наташа не чувствовала превосходства над другими. Ей просто становилось легче от того, что она не одна такая дура. В ее жизни нет настоящего счастья и отсутствует надежды. Наташе было стыдно и от того, что она не умеет мечтать. Все эти «надо» и «ты уже взрослая» прочно засели в ее голове. Естественно, что девушке проще было держать дистанцию, чем признаться в собственной неполноценности. Так почему бы не воспользоваться во имя добра и улучшения собственной жизни свой аналитический ум? Да, грязь, но зато не гололед. Я не упаду и не сломаю себе ногу. Этот аргумент показался Наташе достойным, чтобы веселее наступать в серую жижу. К тому же она начала собой гордиться. А я ничего! Улыбнулась девушка сама себе, то ли от собственного могущества, то ли от глупости. Опа! Впереди были далеко не копы, а та самая маленькая девочка, которую Наташа видела утром. Что она тут делает одна в такое время? задумалась Наташа. Раньше бы ей было все равно. Ведь ей никто не помог, когда в детстве совсем маленькой девочкой... Ее могли спокойно потерять в магазине или забыть на лавочке. «Это теперь твое дело!» Свой собственный голос прозвучал настолько уверенно, что Наташа даже сама испугалась. «На самом деле помогаешь себе, той самой малышке, которая тоже ждала и верила, пока не осознала, что верить людям больно, даже самым близким». «Вот-вот, дожила до того, что даже внутренний голос стал поучать!» Наташа уже собралась включить свою заезженную пластинку, только сердце так сжалось, По телу пробежала стая бешеных мурашек в виде дрожи. Все же я тут взрослая. Наташа аккуратно и медленно подошла к ребенку. Стало так, чтобы девочка ее заметила и несколько минут смотрела в ту же точку. Потом, опустившись на корточки, заговорила с девочкой. «А тебе кто больше всего нравится?» Не обращая внимания на девочку, Наташа продолжала смотреть сквозь витрину. Девочка совершенно спокойно вытянула ручку и пальцем показала на одну из кукол. «Это Женя!» – радостно рассказывала девочка про куклу в красивой коробке. Это была одна из разновидностей Барби. Действительно, кукла с нормальной головой, которая не перевешивала тело, человеческим лицом и красивым бальным платьем. Сейчас это большая редкость, когда ребенку нравится не Лоу, Винкс или кто-то из монстриков, тем более девочек из Эквестрии. «Смотри! Она же самая красивая!» «Когда я вырасту, то обязательно в таком платье отправлюсь на праздник!» Радостно, полными глазами от счастья будущих свершений сказала девочка. «А сейчас что? Тебе праздники не нравятся?» – парировала Наташа. Девочка наконец-то повернулась к Наташе, кинув ее таким взглядом, что взрослой уже женщине стало не по себе. «Ты совсем ничего не понимаешь, а еще взрослая. Я же маленькая. Какие могут у меня быть сейчас праздники?» «Действительно, а какие? Ведь на самом деле детство – это не такая счастливая пора. Не у всех так точно». Хотя удивляет, что сценарий будущей жизни у малыша практически сформирован к трем годам. А вот тебе, пожалуйста, живой экземпляр с планами на будущее. Ладно, пошли познакомимся с Женей. Радостно сказала Наташа. Так я ее давно уже знаю. Мы с ней каждый день ждем, пока меня заберет брат. Женя мне рассказывает про всех своих новых подруг и друзей. Девочку уже было не остановить. Так ей хотелось рассказать о своем. А где же твой брат? Старалась не показывать своего беспокойства Наташа. Один ребенок на улице все же. Мишка катается с горки вот там, за домом. А я прибежала рассказать не секрет. Девочка взяла так просто и непринужденно Наташу за руку, что та даже сразу растерялась. Пошли, а нас не выгонят? Нам можно будет посмотреть поближе? Девочка уже была так довольна от предвкушения долгожданной встречи. А ты мне секрет свой расскажешь? Надежда спросила Наталья. «Нет!» – только улыбнулась в ответ малышка. «Это же секрет! Его нельзя никому говорить! Тогда он перестанет быть тайной!» Девочка уже начала смеяться со взрослой тети. «Ты такая глупышка! Как ты живешь?» Девочка только развела руками. «Действительно, а как я живу? И живу ли?» И вот мы уже стояли в магазине перед самой настоящей куклой мечты. «Женя!» Странное имя для куклы в платье принцессы или дивы. Однако нам, взрослым, не понять, а точнее не вспомнить уже как появляются имена у кукол. Шикарное красное атласное платье с большим бантом было не меньшей красоты, чем симпатичная мордашка самой куклы. Девочка была на седьмом небе от счастья, быть рядом с лучшей подружкой, тем более отличным планом визуализации на будущее. «И на кого же я стала похожа?», задумалась Наташа. Пыталась вспомнить свою куклу-подружку и не смогла Однако голос, такой да более знакомый, освежил ее память. «Зачем тебе куклы и игрушки? Ты уже взрослая! Учебники твоей игрушки!» «Неужели есть что-то в детских глаз, милые улыбки и этой веры в чудо?» Пока Наташа задумалась о своем, девочка вежливо попрощалась с куклой и пошла к выходу. У Наташи сжалось все внутри от непонятной тоски и боли. Эта малышка уже была отравлена правдой жизни. Она так рано осознала что не все можно получить. Она уже не умела желать, но хуже всего, что девочка даже не верила в то, что Женя может уйти вместе с ней. Взглянув на ценник, Наташа не ожидала, что «Свобода лучше подруги» стоит 7 тысяч. Однако времени на сомнения не осталось, пришла пора действовать. Она быстро взяла несколько платьев для куклы, новогодний шарик с блестками и красивенную розовую книгу сказок для настоящих принцесс с золотыми буквами. Довольная до ужаса, спонтанными покупками, Наташа испугалась, что маленькая девочка в красной курточке ушла. «А если я ее больше никогда не встречу? Или она придет и не найдет свою лучшую подругу на привычном месте?» У Наташи начался приступ паники. Она выбежала из магазина и бросилась в сторону дома, за которым катался с горки ее брат. «Как же хорошо, что под ногами такая чудесная каша грязи! Я бы не смогла так быстро передвигаться!» Уже сама словила себя на мысли Наташа. «Стой, девочка!» – крикнула Наташа. Она увидела малышку практически в нескольких шагах. «Я даже не знаю, как ее зовут». К удивлению девушки, ребенок остановился. «А это ты, глупая тетя!» «Что есть, то есть!» «Самая настоящая дурочка из сказки!» «И что дальше?» Наташа была так рада, что успела впервые в жизни. Она обняла девочку и протянула ей пакет с подарками. «Держи!» Это тебе от ассоциации всех маленьких девочек, которые стали глупыми тетями. Малышка с таким азартом протянула руки к заветному мешку счастья настолько непосредственно и естественно, что даже мысли о каких-то там глупостях не возникло. Спасибо, спасибо! Наташа показалась, что еще совсем чуть-чуть, и малышка взлетит от радости. Я тоже хочу, когда вырасту, вступить в вашу эту... Девочка запнулась на полусловие. Ассоциацию! Радостно улыбнулась Наташа. Так как я самая главная фея и дура-дурацкая, могу тебя посвятить. Но для этого есть несколько важных правил. «Хочу, хочу!» – аж затопала от нетерпения девочка. «Ты обещаешь верить в чудеса, улыбаться всем проблемам и никогда не забывать, что ты самая лучшая и достойно получать подарки, внимание и любовь просто так?» «Обещаю! Но ты все же глупая тетя! Это и так все понятно!» «Так и здорово! Обещай не потерять свои знания и веру в людей!» «Обещаю!» Тут Наташа опомнилась, что не знает имени девочки. Неловкий момент. «Нарекаю самую милую и прекрасную девочку по имени...» Наташа делает многозначительную паузу и пристально смотрит на девочку. «Лорочка!» Кокетливо улыбается малышка. Наташа продолжает с того же места. «Маленькую лорочку посвящаю в добрые феи и обезую, когда она станет взрослой, то обязательно должна сделать подарок под Новый год маленькой девочке или мальчику, который тронет ее душу. «Обещаю и торжественно клянусь!» Наташа обняла девочку с такой теплотой любовью, что даже самой стало легко на душе. «Удачи тебе в жизни, Лорочка! У тебя обязательно будет все хорошо!» Простившись, девочка довольная побежала к брату. Наташа, не оглядываясь, пошла прочь. В этом переулке она оставила свое упущенное счастливое детство, Такое же мрачное, как и атмосфера вокруг. Прощай. Теперь я свободна для всего хорошего, доброго и светлого. Пора снять жизнь с паузы. Пусть у нее не осталось денег на платье и на прочие атрибуты праздника, зато Наташа получила нечто большее, даже бесценное. Ей было легко и больше не больно. В том переулке она встретила себя ту настоящую, которую больше никогда не потеряет. Да здравствует новая жизнь!